Глава вторая. «Зло вырвалось на поверхность, мой король». Ева потёрла виски и вновь посмотрела на весь букв, проступивших над плечом воина. Тот опустился на колено перед троном, где восседал отец Элизабет. Воин, как и полагалось, выглядел мужественно, седина в светлых волосах, крепкая фигура, кожаные штаны и куртка, явно призванные скрыть благородное происхождение лазутчика. Хотя нет, лазутчиками вроде называли чужих шпионов, Ева не была уверена в терминологии. Сердце Элизабет с д а в и л а тревога за близких. Многовековое зло вновь показало своё хищное лицо. Выход был один — уничтожить его, пока оно не уничтожило их. Отвратительный шрифт. Сощурившись, подумала Ева. Но ведь можно же найти более лаконичное решение, чтобы клиенту не приходилось ломать глаза. Вот, например, на том баннере, что она делала на прошлой неделе. «Что вы видели, Яков?» Голос короля был густым и звучным. Таким, каким и должен быть голос положительного персонажа. е в о вздохнула. Конечно, она была благодарна неугомонному мозгу за такую изобретательную фантазию, но не пора ли ей честь знать? Тем более в этом тонком эфемерном платье было откровенно прохладно. По дворцу гуляли сквозняки, да и от туфелек на каблуке уже ломило ноги. н и с матерью Элизабет стояли справа от трона, а Уильям — слева. Прямо перед ними замер коленопреклонённый воин Яков. Чуть поодаль застыли советники короля. «Кровь, много крови», — горестно сказал Яков. «Наши враги бесчеловечны и жестоки. Их сердца не знают жалости». Его последние слова утонули в нарастающем шёпоте придворных, но он стих стоило Якову продолжить. «Мне очень жаль, ваше величество, но ваш крестник, лорд Чарльз, сгинул в их подвалах во время нашей последней вылазки». л и ц у его величества омрачила набежавшая тень. Уильям прерывисто выдохнула, а мать Элизабет вдруг покачнулась и рухнула, как подкошенная. «Королеве плохо!» — закричал кто-то. «Нюхательные соли и воды!» Ева хотела было склониться над несчастной женщиной, но не успела. В лицо вновь прыгнул дымчатый текст. Элизабет прижала руку к рту и, вскрикнув, упала без чувств. «Что за глупость?» — мысленно возмутилась Ева. «Вот же я, стою и не собираюсь». И тут сознание стремительно заполнилось темнотой, густой и вязкой. «Принцессе тоже плохо», — услышала она. «Скорее помогите». «Да чтоб вас!» — выругалась она. «Я в обморок отродясь не падала, чтобы вы знали». «Они не знают», — мягко ответил смутно знакомый голос. Зато я в курсе. Тем забавнее, правда? Темнота медленно рассеивалась. В луче света, разрезавшем пахнущую вереском ночь, проступил мужской силуэт. Ева с опаской посмотрела на полностью седую голову шагнувшего к ней старца. Время безжалостно оставило отметины в виде глубоких морщин на его лице. Но это не смущало. А вот одежда незнакомца, просторный балахон цвета вечернего неба, Вызывала вопросы. «Вас не было в книге», — уверенно проговорила она. Старик усмехнулся. «Конечно, ведь я библиотекарь». «Вот как», — удивлённо пробормотала Ева. «Новый поворот фантазии её мозга? И что это значит?» «Ничего особенного, милая. Просто ты попала в книгу и не вернёшься домой, пока не изменишь её финал». Ева рассмеялась, её смех разрезал неловкую тишину и показался таким же неуместным и странным, как раскаты грома в погожий день. Она замолчала. Старик продолжал смотреть на неё с лёгким любопытством. «Ладно, пошутили и хватит», — пробормотала Ева. «Господи, когда я уже проснусь?» «Ты не спишь, дитя». «Я не дитя», — огрызнулась Ева, стараясь не заводиться. Ситуация начинала выходить из-под контроля. а сюрприза она не любила. Зовите меня по имени. Элизабет. В голосе старика прорезалась лёгкая ирония, и только это заставило Еву проглотить новое возмущение. В конце концов, если собеседник хочет поупражняться в остроумии за твой счёт, лучшее, что можно сделать — оставаться максимально серьёзной. И всё-таки до чего необычный сон. «Ты не спишь», — повторил старец, заметно скиснув. Видимо, расстроился, что его сарказм улетел в молоко. «Да, я надеялся на более непредсказуемую беседу», согласился он, будто подслушав её мысли. е г о удивлённо моргнула, а затем устало потерла виски. Голова просто раскалывалась. «Это потому, что тебя пытаются привести в чувство с помощью нюхательной соли», участливо пояснил старец и скривился. «Ну и гадость ж а Она сложила руки на груди. «Всё, хватит». Никто не заставит её разговаривать с собственной фантазией. Принц Уильям был хотя бы милым, и ей не хотелось его обижать. А этот противный старикашка может называть её ребёнком и вздыхать сколько угодно, плевать. «Я вообще-то не старик», — у и з в л ё н н о откликнулся собеседник. «У меня вообще нет возраста. Я могу предстать хоть ребёнком, хоть котом. О, кстати». Ева отступила на шаг, отвернулась, рассматривая низкие своды пещеры, которые нарисовал сражающийся с температурой мозг. А когда вновь посмотрела на старца, на его месте довольно жмурился огромный рыжий кот. «Но как?» — спросил котяру уже знакомым голосом. «Это лицо тебе нравится больше. У меня много масок в запасе. Можем перебрать все». «Элизабет, очнитесь». Я выдёрнулась и посмотрела на влажный, покрытый мхом потолок, откуда раздался взволнованный женский голос. «Да, тебя зовут», — подтвердил котяра. «Так что времени у нас мало. Ты готова к разговору? Или хочешь ещё раз пройти стадию отрицания?» Она сглотнула. Видеть перед собой огромного разговаривающего кота, рассматривающего собственные острые когти, было немного страшновато. Предыдущие её фантазии казались более безобидными. Катя раскалился и, выгнув хвост, зашипел. «Я тебя сейчас покусаю». Прозвучало угрожающе, и Ева невольно отшатнулась. «Не стоит, я невкусная», — поспешно заверила она. «Элизабет». Новый оклик заставил её подскочить от неожиданности и снова дотронуться до саднищих висков. «Ладно, тогда слушай». решил к о т я р ы и вдруг фыркнул. «Меня зовут Библиотекарь. Можешь звать Каром, а вот к о т я р ы лучше не надо». Я вахмыкнула. «Ну что ж, не всякий смог бы похвастаться наличием у фантазии чувства юмора. Определённо, мозг тот ещё шутник». Кар страдальчески вздохнул и раздражённо дёрнул пушистым хвостом. «Поразительно, с каким упорством люди отрицают очевидное», — досадливо пробормотал Библиотекарь. зато с удовольствием верят в полную бессмыслицу. Например, в любовь с первого взгляда. «Я не из их числа», — деликатно вмешалась Ева, решив поднять свой статус в глазах Карра. «Я вообще в любовь не особо верю». «Все хотят нравиться котикам, и она не исключение». Карр крякнул, кто бы знал, что коты так умеют, и выразительно зевнул, продемонстрировав острые белые зубы. «Давай к сути». предложил он. «Ты попала в книгу, и теперь не вернёшься обратно, пока не проживёшь эту историю и не исправишь финал. Ты же этого хотела, верно? Видишь, мечты сбываются». Ладно, почему бы и не выслушать эту точку зрения? В конце концов, Ева всегда была корректна и толерантна к чужому мнению. Судя по вздыбленной ш о р с т к е на загривке, Кар по-прежнему слышал её мысли. Она мило улыбнулась ему и развела руками, мол, моей вины тут нет. Котяра протяжно вздохнул. д о л же автор героиню. Что? Ничего, слушай, говорю внимательно. А то упустишь из виды детали, а они самое главное. Он сел на задние лапы и, выпустив коготки, принялся рассматривать переднюю лапку, будто любовался маникюром. Автор и сама была недовольна тем, как в итоге сложился сюжет. Её нереализованное желание изменить историю и затащило тебя в книгу. «Так это не твои проделки?» — зачем-то уточнила Ева. «В самом деле, н ну о не верить же в эту чушь?» «Нет. Я храню истории, оберегаю их от забвения, но не могу менять ход повествования. Я же не автор и даже не герой, в отличие от тебя». «Прости, я тоже не герой». Ева раздумывала, насколько неприличным будет почесать Кара за ушком. Ей всегда нравились кошки. Но сначала заводить животных не разрешала мама, затем комендант в общежитии и хозяйка съёмной квартиры. к а р вдруг потянулся вперёд, подставляя голову. А потом, словно одумавшись, резко отпрыгнул назад и с неудовольствием возрился на неё. «Правильно, ты не герой, а героиня». Так что в твоих силах переписать эту историю и остановить войну». «А иначе я навечно тут застряну, да?» — прозорливо уточнила Ева и усмехнулась. «Заманчиво, но спасибо, не интересует. Я не вступаю в переговоры с шантажистами». Кар чуть пожал плечами. «Но смотри, жаль, конечно. Ведь если ничего не предпринять, сюжет пойдёт по накатанной. А мы знаем, что случилось с Элизабет». Ева сглотнула. Котяра, бросив на неё н а и г р а н н ы равнодушный взгляд, направился куда-то в темноту. Его шаги сопровождал звук срывающихся с потолка капель. «Элизабет!» — снова раздалось откуда-то сверху. Ева сжалась. Всё это выглядело слишком реально. Её туфли промокли, на полу было полно луж. Из-за влаги в пещере царил холод, и Ева, замёрзнув, обхватила себя руками. «Возможно, стоит выслушать Карра. Просто выслушать». «Стой!» — крикнула она. «Подожди!» Котяра обернулся, будто только этого и ждал. На его морде застыла хитрая улыбка наглеца, сожравшего крынку сливок. «Что такое?» «А если Элизабет погибнет, что станет со мной?» Карр мотнул хвостом из стороны в сторону. «Учитывая, что вы с ней одно целое. Как думаешь?» Ева молчала, лихорадочно обдумывая услышанное. «Нет, конечно, она сейчас лежит в горячке дома, но что, если всё происходящее правда?» «Ты — героиня книги, Ева, а не игры», — мягко сказал Кару, ловивший её замешательство. «У тебя нет кнопки «Сохранить» и «Трёх жизней» в качестве бонуса. Смерть — значит конец. Фенита ля комедия». Звучит не очень оптимистично. — хрипло сказала Ева. В душе медленно поднималась паника. Она ущипнула себя за руку, но это не помогло. Пещера не исчезла. Твой единственный шанс — довести героиню до её долга и счастлива. Тогда книга перевернёт последнюю страницу и захлопнется, выплюнув тебя обратно. Неважно, сколько времени пройдёт здесь, но в свою реальность ты вернёшься в тот же миг, что ушла из неё. Ты не потеряешь ни минуты из своей настоящей жизни. Справедливо, верно? Авторы такой привилегии не располагают. Я... Ева помедлила. Она не могла поверить, что всё это происходит на самом деле. Не уверена. И не понимаю, что должна делать. Карл вздохнул, как учитель вынужденный разжевывать бестолковому ученику элементарный урок. Подари истории счастливый финал. «Сказал он. Тебе нужны глобальные изменения в сюжете. Они просто косметические правки. Иначе Элизабет умрёт. Пусть не в собственном дворце, а как-то иначе, но в целом». Он не закончил фразу. Её возможный конец многозначительно повис в воздухе. Вдруг Еву подкинула вверх и потащила куда-то под потолок. «Но «Ну, как это сделать?» — закричала она. «Как?» «Не знаю». Откликнулся Кар, стремительно уменьшающийся до крошечной рыжей точки. «Героиня здесь ты!» Еву закрутило в вихре сильного ветра, перед глазами заплясали цветовые пятна. Мгновение, и она ухнула в темноту, гостеприимно распахнувшую свои объятия.